Нянюшка вновь обратилась к мешкам. Из каждого выпирали круглые твердые предметы. Если потрогать пальцем, они начинали тихонько позвякивать. «Это настоящая куча денег, Уолтер!» С расстановкой произнесла она. «Да, госпожа Яг. Нянюшка довольно легко теряла счет деньгам. Не то чтобы деньги совсем ее не интересовали, просто существовала определенная планка, довольно невысокая, надо сказать, после которой становилось все равно. Но сейчас нянюшка твердо знала одно. От такого количества денег, которые она увидела перед собой, панталоны упадут у кого угодно. «Наверное», — задумчиво проговорила она, «если бы я тебя спросила, откуда тут такие деньжищи, ты бы ответил, что все это дело рук призрака, верно? Так же, как и розы». «На, госпожа Ягг», — она бросила на него встревоженный взгляд, — — Ты ведь можешь здесь спокойно посидеть? — спросила нянюшка. — Просто посидеть ничего не делая. Мне надо кое с кем посоветоваться. — А где моя мама, госпожа Яг? — Она сладко спит, Уолтер. Ответ, по-видимому, удовлетворил его. — Ты посидишь спокойно в своей... ну, в этой комнате? — Да, госпожа Яг. Хороший мальчик. Она опять посмотрела на мешки. От денег одни проблемы.